Евгения Полянина. Мандарины не главное. В квартире пахло лаком от серёжных моделей, мамиными лекарствами, капустой из бабушкиной сковородки и мясным кормом с эрки. А от Алисы ничем не пахло. Она сидела на полу перед распахнутой дверью морозилки. Давно стемнело, и небо заволокли тучи, только луна выглядывала полосками. В таком свете кухня измятно бежевой становилась синей, как будто давным-давно утонула, и Алиса сидит где-то под водой и где-то под водой ковыряет стенки. Она даже высунула язык от стараний, но зацепить замёрзший лёд никак не удавалось. На пол сыпалась, и тут же таяла белая крошка. Голые Олесины ноги намокли и замёрзли, но она упрямо продолжала ковырять. Наконец ей удалось пихнуть вилку под самый слой намёрзшего льда. Олеса протолкнула её дальше и начала давить на ручку. Так напряглась, что не заметила, как запыхтела. Поднажать бы! Ещё совсем немножко! Есть! Лёд хрустнул И здоровенный кусок плюхнулся на пол. Брызнула на лицо и шею. Алиса схватила лед в правую руку, левой подхватила терку и рванула в коридор. Едва остановилась у зала и дальше заскользила на цыпочках, чтобы не разбудить маму. Алиса была такой маленькой, что ее почти никогда не замечали. Только Сэрков поднял голову, мяукнул что-то невразумительное и снова сложился в идеальный круг. Алиса, едва дыша, опустила ручку, юркнула на балкон и, прижавшись к стеклу затылком, выдохнула. Фух, не разбудила. Сразу же запахло влагой, ногам стало еще холоднее, а правую ладонь жгло. Алиса подтащила табуретку, вскарабкалась на нее, открыла балконное окно и, высунув на улицу руки, начала натирать лед. Вниз посыпалась белоснежная крошка. Алиса всё тёрла и тёрла, пока в руке не остался совсем крошечный комочек, и она не испугалась, что порежет пальцы. Она поставила тёрку на подоконник, вцепилась руками в раму и перекинулась так, что почти согнулась пополам. Вниз летел снег. Алиса смотрела и смотрела, пока снежинки не утонули в серо-чёрном колодце двора, а потом услышала, что под балконной дверью Тихонечко посколивает сэрка. «Тише!» — шикнула она, вернувшись в зал. «Пошли есть!» Слово «есть» сэрка знал так же хорошо, как и свое имя. Он благодарно потерся о Олесины ноги и побежал на кухню. Олеса бросила тоскливый взгляд в окно, выдохнула и отправилась следом. Новый год уже завтра, а у них ни снега, ни елки, ни красной кры Она положила сэрке корм, бросила на пол тряпку, слегка поюлозила ею по луже. Высохнет как-нибудь и отправилась спать. Морозилка посвистывала, но Алиса ничего не услышала. Она так устала, что едва добралась до кровати, плюхнулась туда и укрылась уголком одеяла. «Ну, молодец!» Алиса открыла глаза. Над ней... Уперев руки, стоял Серёжа. На фоне окна он казался почти чёрным. В полшага подскочил к её кровати и потянул одеяло. «Ну нет», — подумала Алиса, — «в Новый год её ещё не будили. Все отлично знают, в Новый год нужно как следует выспаться». Она схватила одеяло руками, обхватила ногами и потянула на себя. После секунд борьбы Серёжа проиграл. Его руки соскользнули, и он рухнул, ударившись о стол. Стол затрясся, сохнущая на нем модель самолета подскочила к самому краю и застыла, свесившись носом. «Вот дура!» — подскочил Сережа. Он бережно поправил модельку и злобно уставился на сестру. «Все ломаешь! Или чуть не сломала! Голову мне чуть не сломала!» «Так чуть же!» — уперлась Алиса. «А холодильник сломала, без всяких чуть!» «Как сломал Алиса и думать забыла про сон. Подскочила с кровати и побежала на кухню. Только краем глаза успела заметить, что мама не на диване. В последнее время мама вставала, только когда случалось что-то страшное. «Что же я наделала, мамочки?» Алиса ухватилась за косяк, чтобы завернуть в коридор, едва не поскользнулась на линолеуме, удержалась, добежала до кухни и так и замерла у порога. Перед морозилкой, пыхтя и вздыхая, согнулась бабушка. Она медленно собирала воду тряпкой. Низ её юбки был насквозь мокрый и стал изнежно нежно-голубого тёмно-синим. Мама стояла рядом, правой рукой держалась за стиральную машину, а левой перебирала продукты. Она с тоской посмотрела на банку замороженных ягод накапывающая из пакета мороженое, достала заляпанную мороженому упаковку и промыла ее в раковине. Ну что ж, на завтрак будем есть пельмени. Пахло чем-то незнакомым и гадким. Алиса смотрела на не замечавших ее маму и бабушку, хотела помочь, но так испугалась, что не могла пошевелиться. Она очнулась только когда сэрка ткнул в ноги мохнатую голову требовательно, — сказал он. Он никогда не пропускал слова «есть» мимо ушей. Алиса ковырялась в пельменях, а они, корявые, измазанные майонезом, как будто таращились на неё и косили глазами-морщинами на холодильник. «Молодец, Алиса! Умница!» «Господи, ну что за ребёнок!» — фыркала бабушка. «Мать, болеет она!» дурацкий пельмени!» Алиса со всей силы ударила вилкой. «Сережа хорошо. Сережку все любят его дурацкими моделями дурацких самолетов. Он для взрослых, как ангелок, встанет, ручки за спину, в щечках, ямочки. Все за них так и тянут, и волосы одуванчиком. Вот они скорее стали белыми. Тогда Алиса их сдует, и Сережка останется лысым. Она другая. Длинная, тощая, темная, с вечно пыльными ногами и растрепанными волосами. «Обезьян!» — говорит бабушка. Алиса сначала смеялась, а теперь начала обижаться. Что-то в этом слове не нравилось. Особенно с тех пор, как она выучила другое, похожее — изъян. Только Алиса знала, какой Сережа вредный и неправильный. Вечно ползает за ней, змеей подзуживает, а потом... А Лиска то сделала, А Лиска — это. Вот и сегодня, пока бабушка и мама разбирались с морем проблем, а вот и правда было много, Серёжка выдумал учить младшую сестру. «Слушать!» — командовал он, заложив за спину руки прохаживаясь по коридору, пока сэрка отчаянно пытался ухватить его за ноги. «Вот холодильник!» «Холодильник — это что?» Это техника. Техника — это что? Это не для девчонок. А то у нас кто? Кто? Уставился он на Алиску. Девочка, — промямлила она, опустив глаза. Верно. К тому же девочка дошкольного возраста. Это значит что? Что тебе с техникой играть нельзя. Видишь, что с морозилкой сделала? «Господи, ну что за дети?» — фыркнула бабушка, разгибаясь. С этого она начала и повторяла до сих пор. Прерывалась только, чтобы перевести дыхание. «Ну его этого серёжку! Ну его этот холодильник! И пельмени, ну!» У Алиски были дела поважнее. «Тридцать первое! Даже звучит сочно, как округлившиеся пакеты с продуктами» как набухшие мандарины, с которых капает сок, и его потом можно слизывать с пальцев. И как кругляши красные кры толстым слоем намазанные на бутерброды. Звучит сочно, а в холодильнике ничего нет. Алиса бросила вилку. Та ударилась о тарелку, отозвалась глухим стуком, и все повернулись. Заметили все-таки. серёжа уставился из-под нахмуренных бровей. Губы поджал, нос растянул и впыркнул. Алиса точно-точно поняла, что он имеет в виду. Дура! «Что за ребёнок, господи!» всплеснула руками бабушка. Алиска подскочила и бросилась к кухни. Глаза мокрые, губы дрожат, глупые! «Какие же они все глупые! Тридцать первое! Тридцать первое!» они набросились из-за дурацкой морозилки. ну она им еще покажет. Алиса с разбегу грохнулась перед кроватью на колени, нагнулась так, что торчала только попа. Голову сунула за свисавший одеял. Где в этой горе мусора нужны? Наконец заметила, повернулась, крючила ступню, чтобы получилось клюшкой. Ногу сунула под кровать. «Ловись, рыбка!» Первый раз ничего не зацепило, второй — хватануло слишком много. вытащила разом и забытые сыркины игрушки, и скатившиеся в перекати поле ком пыли, и обломки Серёжкиной модели Су. Никогда не забудет, как он на неё кричал после великой ноябрьской авиакатастрофы. «Самолёт, пол жертвой огромной летающей головы Пупса!» Но самое главное тоже вытащила пухлую розовую свинью из любимого мультика с нарисованными щеками и пятном на левом глазу. В спине у свиньи была щелка, а внизу дыра, закрытая резинкой. Алиса затаила дыхание. Неужели правда придется открывать? Она ведь так долго копила, уже четыре месяца бережно складывала каждую сэкономленную монетку, а бумажки сворачивала в четыре раза, чтобы пролезли. Она ведь себе на свадьбу откладывала. А тут беда. И быстрее, пока не передумала, схватилась за резинку и подцепила ее короткими ногтями. На пол посыпались монетки, три бумажки, одна в 50 рублей и две по 10, застряли внутри. Пришлось доставать руками. А кроме них было совсем мал. 10 кругленьких десяток две пятерки, остальное рублей и двушки. Но ничего, и этого хватит. Если подойти к делу с умом, нужно-то всего ничего, елку красную икру, мандарины, салаты и холодец, конечно, здорово, но на них 256 рублей не хватит. Зимой Алиса носила резиновые сапоги. Они были желтыми, с блямбами розовых цветов, но от них все равно было грустно. Грустно от темно-серого неба, навешава над Петером, от луж, от стойкого запаха влаги. Алиса обходила лужи, вяло пинала носками, но даже это не приносило радости. Лужи должны быть осенью и весной, а зимой снег. Что тут непонятного? Рядом с домом на перекрестке за низкой оградой стоял продавец. Его окружали мохнатые елки, приваленные к ограде и друг другу, перетянутые некрасивой серой веревкой. Алиса каждый день проходила мимо и думала, «Скоро вас заберут, нарядят, будете красивые!» А сегодня даже елки выглядели грустными, повесили лапы. Наверное, уже понимали, что не всех заберут. и Единственным украшением многих так и останется эта скучная серая веревка. Алиса опустила руку в карман, выдохнула и побрела к продавцу, старательно огибая лужи. простите «А сколько стоит?» Продавец глянул из-под козырька. Он выглядел нелепым. В огромной куртке до колена, полшей рукавами до кончиков пальцев, из которых едва поблескивал огонек сигареты. «Девятьсот». Алиска потрясла мелочь в кармане. «А ей со скидками?» «Нет», — равнодушно отозвался продавец. «Скидки будут после шести, пятьдесят процентов». Алиса поджала губы. «Вот так всегда. Хорошо, хоть Серёжки рядом нет. Он бы обязательно посмеялся». «А сколько будет в итоге?» Продавец нисходительно фыркнул. «Четыреста пятьдесят». «Всё равно не хватает». Алиска уже почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы. «Что же делать? Можно попросить у Серёжи, но он опять начнёт вредничать. у бабушки всплеснет руками, скажет это свое «Господи!». У мамы она бы просить не стала. Да и если узнают, что Алиса выскользнула на улицу, никого не предупредив, накажут. А ветки вообще не нужны. Или елка, или можно вообще ничего не праздновать. Ладно, она обязательно что-то придумает. Алиса повернулась и со всех ног побежала в сторону магазина. Небо треснуло и разразилось дождем. Мокрая курица с растрёпанными волосами. Она оттянула веки, чтобы глаза стали похожи на шарики, высунула язык и наморщила нос. Вот теперь точно обезьяна. Шапка с помпончиком мама сама вязала. Мокрая насквозь. С куртки течёт. Даже резиновые сапоги не помогли. Вода затекла внутрь. И всю обратную дорогу Алиса хлюпала. Зато она купила банку красной икры. 248 рублей. Еще восемь осталось звенеть в кармане. Совсем немного. Но она вернет их в копилку и будет добавлять каждую неделю. Даже попросит бабушку вместо воскресного мороженого отдавать деньгами. Так точно успеет скопить на свадьбу. Тем более... Алиска высунула язык еще сильнее. Кто ее такой обезьяну возьмет? Она сняла шапку, начала стягивать сапоги, но тот в коридоре появился сережка. Они стояли друг напротив друга, как в старых фильмах про ковбоев. алиска тут же вспомнила про комок пыли. Если он сейчас прокатится между ними, она совсем не удивится. Приготовится прыгать от Серёжкиного пистолета, тем более он у него есть и пульки тоже. Но вместо пыли между ними появился Серка. Посмотрел на хозяин на хозяйку и лениво мяукнул. Мяу! послужилось сигналом. Серёжка тут же сорвался с места и побежал в зал. Алиска за ним, стаскивая на ходу сапоги. «Стой! Не надо, родцы!» Закончить она не успела. Так и замерла перед мамой с компрессом на лбу. Перед бабушкой, которая в очках-половинках разглядывала кроссворд из никому не трогать стопки. Замерла и выпучила на них глаза. А они дружно на нее уставились, и на их лицах было выражение мученического смирения. Ну что опять учидило? Господи! — всплеснула руками бабушка. — Что за ребенок? — Это она на улице так! — отчеканил Сережка. — И никому не сказала? — Алиса, ну что с тобой делать? — Ванну набери. Чуть слышно ответила мама. По голосу казалось, что она совсем не сердится. Надо согреть, чтобы не простыл. Бабушка, кряхтя, поднялась с кресла, убрала кроссворды в стовку и поманила пальцем. «Идем, горь ты, луковая!» «Ой, подожди, подожди!» Алиса со всех ног помчалась в кухню, распахнула холодильник, а там сверху вниз на нее смотрит полупустая пасть. Тарелка с недоеденными пельменями, ложка с яйцами бабушкина сковородка с капустой, а вдоль нижней стенки колючие уголки соусов, кетчуп, горчица, тартар. Алиса встала на цыпочки, приподняла соусы и сунула под них банку с красной икрой. А медленное и кряхтящее тело бабушки уже плыло по коридору в ванную. К вечеру дождь прекратился. Алиса снова брела по улицам, на этот раз предупредив, получив зонтику указание не уходить далеко и к восьми возвращаться. Зонтик был не самым главным. Самое главное она держала в руках. И так волновалась, что на перекресток рванула бегом. Слава богу, продавец все еще был на месте. Алиса подскочила к нему и со всей силы потянула за длиннющую куртку о у вас китки уже появились?» Продавец отскочил. Алиска заметила, как он что-то пробормотал, но так тихо, что ничего не было слышно. Потом выдохнул и прижал руку к груди. «Ох, нельзя же так! Кондратьей хватит!» «А кто такой кондратий хотела спросить Алиса. Но вовремя догадалась, что это не добавит ей очков. Лучше притвориться. Что она всё-всё на свете знает. Не хватит, махнула она рукой. А подкрадывайся всегда незаметно. Так как у вас со скидками? Ну, 450, протянул продавец, почёсывая бровь. Ура! Алиса чувствовала, как засветилась от счастья. Продавец, наверное, вместо её лица увидел большую ярко-жёлтую лампочку. Вот Она протянула сложенный в четыре раза листок бумаги. что это?» Продавец достал из длиннющих рукавов руки, развернул бумажку и заморкал. На бумажке аккуратным детским почерком было написано «Гарантийное письмо. Я, Зорина Алиса Сергеевна, обязуюсь, как только вырасту и начну зарабатывать, или когда соберу деньги в копилке, «Вернуть продавцу елок на перекрестке проспекта Комендантского и улице Шаврова 450... 450 рублей!» Алиса поджала губы и упрямыми намокшими глазами уставилась на продавца. А вдруг она неправильно списала с интернета? А вдруг без печати гарантию не примут? После долгой-долгой паузы за которую Алиса успела решить, что всё безнадёжно, продавец, наконец, заговорил. «А точно отдашь?» «Точно-точно!» — обрадовалась она. «Вы меня засудите, если я не заплачу!» Продавец кривил губы, хмыкнул и выдохнул. «Ладно, вон ту возьми!» Кивнул он, наткнул рукавом на приваленную к ограде ёлку. «Сама-то дотащишь!» «Да тащу, да тащу, спасибо!» Алиса обхватила елку, как будто обнимала старого знакомого. Но елка оказалась тяжелой. Алиса изогнулась буквой «Г», почти встала на мостик, и сапоги заскользили по лужам. Она бы грохнулась на спину, но извернулась и приземлилась на теплое, мокрое колючее тело елки с резким смолистым запахом хвои, от которого почему-то страшно захотелось есть. Алиса снова подскочила, прижала ствол к бедру, обхватила правой рукой и пошла, чтобы ёлка волочилась следом. Но ёлка осталась лежать, тяжёлая, мокрая от дождя, перетянутая старой бечёвкой. Никуда она не собиралась. Ей здесь, под серым небом, хорошо. «Ну что за упрямица! Тебя в квартиру отнесут! Тепло, уютно, светло и ароматно! Украсим тебя!» Серёжками, шариками, обвесим бусами, гирляндами, а сверху старую, ребристую, сияющую, как рубин, звезду. У Алисы бус никогда не было. И она немного даже завидовала ёлке. А та, вот глупая, не хотела идти. Алиска, наконец, наловчилась, встала к ёлке передом, к дому задом, схватила ствол обеими руками и попятилась раком. «Ну давай же, деревяха, оттащись Красивая будешь!» Ёлка скрипнула, будто фыркнула, и поддалась. Заскользила по лужам, поднимая грязные брызги. скорая и веревка стала грязно-коричневой, и Алисин голубой пуховик покрылся точками, коричневыми метеоритами, оставляющими за собой водянистый грязный хвост. Продавец смотрел, пока она не исчезла в подъезде, мял сигарету и думал, «Во деваха!» Самым трудным оказалось поднять ёлку по лестнице к лифту. Алиса медленно, ступенька за ступенькой, тащила пыхтя и напевая чтобы было не скучно, «Жил отважный капитан!» А когда капитан влюбился, Алиске осталось две ступеньки, ёлка вдруг выскочила и поехала вниз стой стой на ну куда же ты и олеся вдруг так захотелось плакать то ли от того что никак у нее тут дуру дотащить не получалось то ли от того что так и не удалось этой зимой так же как елка махнуть с горки хватаясь руками за бублик чтобы в ушах ветера в глаза снег а может и от того что мама месяц почти не встает она плюхнулась на ступеньку Уперла локти в острые колени, спрятала лицо в ладонях и сидела так, пока не устала от безделья. А потом встала и, шоркая, по грязному полу попятилась к лифту. «Ну и не надо!» — подумала она, нажимая прожженную кнопку. «Ну и не нужно никакого Нового года! И елке не нужно! И красной икры на желтом жирном масле! А Лизка тайно съест, чтобы больше досталось!» Вот бы сейчас закрыть глаза и вдруг оказаться в другом месте. А когда лифт распахнулся, Алиска задохнулась на середине вдоха. Дверь была не ее. ни черная и железная с ссадинами вокруг замка, а деревянная, с глазком и причудливо извернувшейся ручкой. Дверь была дяди Гены, соседа сверху. Да как же так, если она точно-точно нажимала на знакомую кнопку, в которую палец как будто проваливался. Алиска, ни секунды не думая, запрыгала к звонку и снова стало хорошо. И снова захотелось обрадовать всех красной крой Вот оно, самое настоящее новогоднее чудо, ведь не случайно лифт ее именно сюда привез. А дядя Гена обязательно поможет. За дверью что-то заворчало и зашаркало. Интересно, какой у него пол в коридоре? Такой же желтый линолеум, как у них, или плитка, как у Олежки? Щелкнул замок, крутанулся ключ, и дверь легко будто зевнула, распахнулась. А на пороге стоял дядя Гена. Какой-то он был низкий для своего обычного роста, с заспанными глазами и заляпанной красным пятном футболкой. чего Начал он, а эм повисло где-то в воздухе, похожее на бабушкина. М -м -м. Когда она сосредоточена, водит карандашом в кроссвордах. «Алиска, что-то случилось?» Она смогла только схватить его за руку и потащить за собой. «Там, там, дядя Гена, ёлка! Я не дотащу! Я её понимаю, она катится!» «Ладно, погоди, дай хоть...» Она же замерзнет, ей в тепло, нужно к украшениям!» И вниз на лифте а Алиска все говорила и говорила и про елку, и про икру, и про то, что теперь ей свадьбу придется переносить, и про маму, и про бабушку, и про сломанную морозилку, почти со слезами. и «Я тогда снег на терке, на терке, на!» Алиске вдруг сдавило горло. Елки не было. Её ёлки той самой, которую она тащила, которая обещала и бусы, и серьги, и звезду на перекошенную макушку, не было. И никакое это не чудо. Она сделала глубокий вдох, а на выдохе разразилась громогласным рёвом. И как бы дядя Гена не пытался, ему никак не удавалось её успокоить. Обессилев, он просто подхватил маленький грязный ревущий комок отнес к квартире и передал бабушке из рук в руки. Алиса всё ревела и ревела, пока ее не раздели и не уложили спать. Алиса проснулась от знакомого кисло-сладкого сочного запаха. Заворочалась в постели. Неужели она так разоспалась, что теперь даже запахи во сне чувствует? «А нет, пахла оттуда, из реальности». Она приоткрыла правый глаз и лениво оглядела комнату. Перед ней, восседая на высоком стуле, уперев ноги в перекладину между ножками, сидел и гордо ел мандарин с сережкой. Он то и дело совал свёрнутую спиралью кожуру сырки, тот нюхал, фыркал и пятился, сощурив в отвращении глаза. А потом опять подходил. Уж очень аппетитно всё это выглядело. «А мне?» — тут же подскочила Алиска. Из-за набитого рта Серёжа так и не смог сказать ничего вразумительного. Промямлил что-то и махнул рукой. Но Алиса всё поняла. Там, в кухне. Она на бегу натянула домашнее платье, выскочила в зал и так и замерла. Прямо за диваном стояла её ёлка, её! Потертая, с поломанными лапами, но зеленая, колючая, с терпким смолистым запахом, с легким поклоном макушки головы. И самое главное — умытые чистая и безудушливая грязной серой веревка. А возле елки стоял дядя Гена. Он переоделся в джинсы и светло-серую кофту, и сразу стал и выше, и красивее, и даже каким-то родным сразу стал. Ловко подцеплял поломанные ветки, накручивал зеленой ниткой из катушки и привязывал к стволу, чтобы торчали, как новенькие. Бабушка Оха и Фырка обременили лишними делами. Ковырялась в коробке с игрушками и сухими руками вытягивала запутавшиеся дождики. А с закрытой кухни, подумай только, тянуло мясом. И все эти запахи, мандаринов, хвои, фирменной бабушкиной стрепни и теплой надышанной комнаты переплелись и закружили Алиску куда-то в совершенно другой мир. — Ну, конечно, отметили! — заворчала бабуся, когда Алиса невразумительно залепетала, едва борясь со слезами обиды и радости. «Без елки, — думали отметить, — ешь бы ее не потащила, но без курицы жареной я б вас не оставила, и пюрешечку сейчас сделаем». «И бутерброды с икрой! — обрадовалась Алиса. «И шо, думала, денег нет, а ей икры захотелось, без икры будем». «Да я сейчас, сейчас!» Алиса побежала дальше, в кухню, проскользнула, дверь за собой закрыла, чтобы сэрка не мешался. И принялась за дело. Намазывать масло она умела, точно знала, сколько надо подождать, чтобы оно подтаяло, не крошилось, но и не растекалось водой. И сколько брать на один ломоть хлеба, и как намазывать, чтобы вышло вкусно. А вот с икрой пришлось помучиться. Сначала мало, потом много, да еще и сырка просочился через щель и начал тереться о голени теплой головой. Зато, когда Алиса вынесла все это великолепие на большой праздничной тарелке с синим ободком, когда все увидели бутерброды, на которых, как шарики на елке, блестели кругляши кры все старания купились сполна. Сережка так и замер с мандарином в борту Да и все замерли. Только сэрка выписывала восьмерки и драл горло, требуя угостить. А потом... Весь этот круговорон запахов, звуков и голосов закружил Алиску. — он еще ту лапу привяжите. — Мам, курицу проверь. — Господи, в могилу бабушку загоните. — Ну что ты свои мандарины ешь и ешь? Иди вон, дядя Гений, помоги звезду крепить. — Ну что делать? — Разбили, так разбили. — У тебя же клей от модели остался. Склейте как-нибудь. И урчание сэрки и звон бьющихся друг о друга игрушек, шорох мишуры, хруст бабушкиных суставов, мамино тихое покашливание и даже джингл-балс, который песклявым голосом затянул серёжкой. Всё это закружило, как ураган Дороти из мультика, и выбросило уже в ночь к бою курантов, к столу с белой скатертью, к прожаренной до коричневого цвета курице, к вазе с мандаринами, который Серёжа хватал зубами, потому что, ну что за ребёнок, господи, все руки клеем заляпал. И, конечно же, бутербродом с икрой на широкой тарелке. «Ну, спасибо за приглашение», — поднял бокал дядя Ген. «За хозяек, за хозяев», — он подмигнул серёже — «и за Алиску» которая так захотела Нового года, что получила. «Только снега нет», — пробормотала она, уставившись в стакан с яблочным соком. «Ну, это дело поправимое». Дядя Гена хитро улыбнулся и глянул на часы. «Выходите на балкон минут через десять, а я пока Деду Морозу позвоню. А то погляди на него. Работает раз в год и то халявит». Мама укуталась одеялами, бабушка надела любимую выходную шаль. Серёжу и Алиску заставили вырядиться в пуховики. Так они и стояли на балконе, как два огромных новогодних шара. Даже сэрка уселся на подоконник, распушился и тоже стал напоминать шар. И вдруг откуда-то сверху полетела мокрая крошка. Такая же, как и прошлой ночью у Алиски, а вместе с ней белые, кружащиеся звёздочки, самый настоящий снег. Алиса посмотрела по сторонам. Снег был только у них. дед Мороз правда расстарался. «Нет», — поняла она вдруг, задрав голову, «не Дед Мороз, а дядя Гена, да какая разница? Если чудо случилось, неважно ведь, кто его делает». На балконе пахло серёжкиным клеем для моделей бабушкиными духами с едким запахом розы и мамиными лекарствами, а от Алисы пахло мандаринами и хвоей. Она стояла на табуретке, схватившись руками за раму и смотрела вглубь синего новогоднего двора.